Страница 178. Письмо 136 Сергею Терентьевичу Семенову. 1889 год. Май-июнь. Ясная поляна. Получил ваше письмо и рукописи, Сергей Терентьевич. Примечание первое. Помогай вам Бог жить так, как вы намереваетесь. Помощь от общения с людьми, чтение книг. Разумеется, есть, но все. Ничто, если нет в душе источника живой воды, то наборная вода, а то ключевая. И потому я всегда того мнения, что если можно иметь общение и книги, то это очень хорошо, и надо пользоваться этим. Но важности в этом нет. Важно одно – это внутренняя работа над собой, состоящая, главное, в соблюдении чистоты своей жизни, в избавлении себя от всякого рода пьянства, вина, женщин, тщеславия, всякой суеты, в соблюдении себя чистым сосудом. Если только душа человека чиста, то Бог поселяется в ней. Бог наполняет все, если вынешь из души то, что не Божье, то Бог наполнит ее, и наполнит в той мере, в которой вынуто не Божьим. «Книга в чем моя вера? У меня есть, но я боюсь вам посылать ее, Как бы не подпасть вам ответственности из-за этого? Подумайте, а тут теперь везде делают обыски. Повесть ваша совсем слаба. Мысль хорошая, но она не выражена художественно. Не видно, какие силы перемогли для молодого человека удовольствие женить бы на чистой девушке. Не видно всех тех страданий душевных, которые он должен был перенести, женившись на ней. Вообще нехорошо». Сцена же не дурна, оно однообразно. Сцену я пошлю Черткову, а повесть советую совсем уничтожить. Напишите, когда будете писать, как живется у вас в семье. Прощайте. Укрепи вас Бог на том добром пути, на котором стоите. Лев Толстой. Примечание. Письмо с приложением повести и драматической сцены и с просьбой посмотреть их, если окажутся удобными, отправить куда следует. Комедия «Престольный праздник» не была напечатана. Конец примечания.